Тамара В той башне, высокой и тесной, царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварный зла. Святая благоверная царица Тамара никогда не желана берегу Терика, не завлекала путников в башню своим пением, не услаждала ласками, не убивала на утро. Лермонтов услышал грузинскую легенду о некой царице Дарье, Услышал и написал своё знаменитое стихотворение, но имя царицы поменял на Тамару. Так поэтичнее «Тамары, чары, жары». Так, наконец, экзотичнее имя Тамара тогда в России было в Нове. Это имя вообще нравилось Лермонтову. Им он назвал и возлюбленную своего демона. Благодаря Лермонтову, кстати, имя это и стало в следующем веке таким ходовым, что... Мы с Тамарой ходим парой. А с кем было ещё парой ходить, когда куда ни глянь, тамары то мы томочки. И слышался голос Тамары, он весь был желанье и страсть. Так с лёгкой или нелёгкой руки Лермонтова возник русский литературный миф о царице Тамаре, таком полудемоническом существе, кавказской Ларелее. Во 12 студию хана является отцу Фёдору на скале. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала: "Соседями будем". В этом была своя логика, чтобы на страницах потрясающий талант Льва и потрясающий безбожный роман царица, утверждавшая и поддерживавшая православие в виде нечистой силы, соседствовала со свихнувшимся священником. Развалины этой башни, высокой и тесной, я видел в 1983 году еще школьником. Экскурсовод громко и с акцентом читал Лермонтова. «Двенадцать стульев» к тому времени я уже тоже прочел. А вот о царице Тамаре почти ничего не знал. Только в одном поэт не погрешил против истины. Прекрасно, как ангел небесный. Она и правда была красива, очень красива. Лев служата мар царицы держит меч её и щит. Мне ж, певцу, каким деянием послужить ей надлежит? Косы царственный, агаты, ярче лалов, жар ланиц, упиваются нектаром тот, кто солнце в лицы зрит. Так писал Шатаруставели в своём Витязе. Правильного сложения, тёмный цвет глаз и розовая окраска белых щёк. Застенчивый взгляд, манера царственно вольно метать взоры вокруг себя, приятный язык, весёлое и чудное всякой развязности, услаждающее слух речь, чуждый всякой порочности разговор. Так писал летописец. Глаз нельзя было отвести от её лица, так хороша была благословенная Тамар. Такой она осталась в народных легендах. Она родилась около 1165 года, став единственным ребёнком царя Георгия III и царицы Бурдухан. При крещении её нарекли Тамар от библейского Фамарь, что значит пальма. В 1178 году, сломив сопротивление знати, царь Георгий короновал её на царство. Поведала мать своей Тамар: "Дитя моё, сон привиделся мне, Глядела я в чашу мира, видела все страны. Тебе принадлежала вся земля. Храни её, сознавай величие долго. 5 лет они правили Грузией вместе, отец и дочь. Георгий, то есть земледелец, терпеливо взращивал свою пальму. А мать Тамары, Бурдухан, глядела в чашу мира. В 1184 году умирает царь Георгий. Тамара самостоятельно правил страной, храня её и сознавая величие долга. Воссела Тамар царицей на трон и стала строить по всей Грузии храмы. Была она щедрой и жаловала бедным немало. А другой летописец, чтобы воспеть Тамару, даже припомнил имена языческих богов. Помазаница Божья села на престол, до да неба вознесённый, красивая, как Афродита, щедрая, как солнечный Аполлон. Ночами она пряла и вышивала, вырученные за своё рукоделие деньги раздавала бедным. Пальмовые ветви склонились над грудью ей. Однажды, когда она облачалась для присутствия на торжественной службе в Гелатском монастыре, ей доложили, что какая-то женщина просит милостыню у её дверей. Тамара как раз надевала повязку с рубинами. Она послала передать, чтобы та подождала. Когда царица вышла, нищей ее уже нигде не было. Стала Тамара упрекать себя, что промедлила с милостыней, сняла с себя повязку с рубинами, из-за которой задержалась, и надела ее на венец на иконе Божией Матери. За все время правления Тамары в Грузии не было совершено ни одной смертной казни. Грузия в ее правлении расширилась от Черного до Каспийского моря. Царица завоёвывает Хорасан, Таврис, Эрзурум. Берёт Карс, опору сельджуков в западном Закавказье. Тебе принадлежала вся земля, храни её, сознавай величие долга. В 1204 году правитель румского султаната Рукн ад-Дин требует от Тамары, чтобы Грузия отказалась от христианства. грузинская армия ничтожно мала в сравнении с армией султана царица с распущенными волосами сопровождает своё войско до городских предместй и ступая по земле босыми ногами благословив войско идёт в метехский храм где молится на коленях перед иконой божьей матери мать божья грузия твой жребий ты владычица а я только лишь последняя раба твоя Сама защитил удел твой. В битве близ Басяни в верховьях реки Аракс грузинское войско одерживает победу. Руки Тамары ищут византийские царевичи, алепский султан, персидский шах. Один из кавказских князей, отвергнутый Тамарой, от горя слёг в постели и вскоре умер. Много было у неё женихов, но она отказывалась выйти замуж. Много царевичей она отвергла, решила остаться девственницей. За чистоту и святость Бог даровал ей чудо. Одежда её висела на луче солнца, падавшим в комнату из окна, но придворные и великие князья были озабочены тем, что Тамар оставалась без мужа, а престол без наследника. Первый её брак с сыном князя Андрея Боголюбского Юрием был недолго Юрий, изгнанный из Новгорода ещё малолетним, воспитывался у половцев. Был он, как сообщают летописцы, царём доблестным, совершенным по телосложению и приятным для созерцания. Юрий храбро воевал, но вёл распутный образ жизни. Духовенство благословляет развод. Юрий, отправленный в Константинополь, возвращается в Грузию с войском о твоевать престол, но терпит поражение. Вторым супругом Тамары был сетинский князь Давид Саслан. Последние годы жизни царица проводит в пещерном монастыре Вардзия. Монастырь этот сохранился. Келья царицы, фрески, портрет Тамары и её отца Георгия III. Здесь она молилась. Здесь в 1213 году мирно отошла к Богу. Христос Бог мой, тебе верую, царствие сие мне поручено тобою, и народ сей, искуплённый честною твоей кровью, тебе же предаю душу мою. Её могилу не могут найти до сих пор. Существуют разные предания о том, где похоронена Тамара. Предание первое. Опасаюсь, что после смерти враги попытаются осквернить её прах. Царица повелела, чтобы в ночь после её смерти из кельи были вынесены в разные стороны несколько гробов. Предание второе. Царица мечтала побывать на святой земле, но из-за войн и государственных дел не смогла осуществить этого при жизни. Прах её был тайно перевезён в Палестину и упокоен в крестовом монастыре, основанном грузинскими царями. Предание третье. Тамара не умерла, а просто спит на золотом ложе. И когда в мире умножится зло и страдание, встанет и будет утешать святой любовью людей своих. Это предание самое распространённое. Быть может, именно об этом чистом голосе утешения и любви мечтал до конца того не осознавая один молодой рано погибший поэт. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел. В области творения Тамара и выхожу один я на дорогу, были написаны в 1841 год. Последний год его жизни. Тамара тоже заканчивает с песней. Так сладко тот голос звучал. Может, в выхожу один я на дорогу, поэт расслышал подлинный голос святой Тамары, голос любви и утешения. Кто знает,